На площади у трибуны били инвалида Хренареева, бегемота Коко и длинного джила. Трезвяк всё-таки куда-то смотался. Дура Мочалкина с трибуны координировала действия толпы. Эй ты, ты, обрубок. Нет, не ты, веслоухий. А вон ты, зайди с другого края. Я тебе говорю, с другого выбери палку, бить только руками, ногами, кулаками. Раз, два, взяли. Опа! И куча мылы доносилась. Едрён-матрён, прошивайте, братишки, бей супостатов, громи их! Попили кровоушки изверги, души его, души падлу. Мы, и мы, и мы сограждане. Покайтесь немедля, едрить вас через колено. Ща-ща я те покаяюсь. Бей! Эх, ох, ух! На колено едрёногош. Дави его! Эх, хорошо. Ещё многое другое, непередаваемое, но звучное и смачное. Лишь один по Паша Пуга висел на своих верёвочках, словно распятый, и ошалело с радостным оскалом жёлтых лошадинок субов, попрежнему не открывая глаз, выдавал привычное. <смех> Никто и не заметил, как из дыры в башне показалось что-то невообразимое, большое и страшное. Один пак не растерялся, но прежде чем навести железяку на появившегося и выстрелить, он от неожиданности заорал во всю свою лужоную глотку: "А! Ну вот это! Вот оно что! Они все вместе, все за одно!" И несколько раз подряд нажал на спусковой крючок. Две пули попали прямо в лоб чудовищу, но отскочили. Ещё одна застряла в плече. Три или четыре прошли мимо. снова заставив полую трубу тяжело и низко загудеть. Чудовище не ожидало такого приёма и потому растерялось. Когда отшельник перед уходом дал ему план подземных коммуникаций и указал по какой трубе надо идти, чтобы вернуться назад в посёлок, чудовище не знало, как оно поступит. Лишь по дороге пришла окончательная решимость. Но почему здесь столько народу? И почему вообще труба привела именно сюда, на площадь? Ведь в плане она заканчивалась в развалинах. И почему стреляют? Прямо вот так вот в лоб без предупреждения, без причины? Но больше всего чудовище поразило то, что в сотне метров от него там внизу у мусорных баков, заваленных неубираемыми вот уже десятки лет всяческой дрянью, стоял живой и невредимый пахитрец. Да ещё и с трубкой в клешнях. Откуда он здесь взялся? Ведь суток не прошло с тех пор, как чудовище держало его в собственных щупальцах, безжизненного, холодного, с огромной дырой прямо в олбу и рассечённый надвое хоботом Пока Чудоище размышляла, отлилось это не более секунды, Пак снова навёл на него трубку. Чуть левее, из-за кучи мусора выскочил избитый до предела гурыня и тоже вытащил металлическую трубку. Надо было спрятаться назад, в башню. Но Чудоище опешила. Ещё один мертвец воскрес. "Они заодно все бей его!" выкрикивал Пак. "Изрешичу падла, убью ведь жал гурыня!" А я вообще не виноват! Это все папаша Пуга! – закричало следом непонятное существо, представляющее из себя сплошной синяк, залитый кровью, но в котором по особой статье выправки все же узнавался буба чокнутый. Это вообще он! Только он! Ай, чудовище! Они напустили на нас страшное чудовище! – заорали из толпы разом переставший избивать активистов. Спасайся, спасайся, кто может! Собрание закрыт для граждане, торжественно объявил из трибуны Дура Мачалкина. Прошу всех расходиться. И спрыгнул вниз на погореженного инвалида Хренаредиева. Ой, ты едрен матрён, удивился тот. Именно в тот миг чудовище почувствовало, как в него вонзилась не менее десятка пуль. Оно тут же полностью вылезло из люка, съехало по трапу чуть ниже и спрыгнуло на землю. Спасайся, кто может! Убивают! Вот она, кара небесная пришла! Правидные пока в давке затоптали бегемота Коко. Отдавили ему все четыре руки. Брюхо у Коко был непробиваемый, голова тоже. Мочалкина выносил из боя хренаредева. На руках Как младенца. Длинный жил, сидел на на корачках, обхватив голову руками, и мычал: "На колени, на колени, грешники, падлы, суки!" Арал какой-то сумасшедший. Папаша пуга, наконец очнулся. Он висел и выкрикнул хы -хы очень радостно. Наблюдал, как из кармана синенькой телогрейки, расшитой голубями мира, выбирается на свет Божий к это собачонок Пипка. Вит у Пипки был еще тот. помятый и напуганный. Он полз, цепляясь всеми семью лапками за грубую ткань, полз наверх, нарыл до прича добраться и устроиться на нём. Папаша поуга тянул к нему свои напоминающие обезьяние губы, облабызать хотел пипку, но не доставал. Полз попаша на левый глаз и прикрыл его. Папаша почти ничего не видел. В общем, ему было и наплевать на это. Чудовище, вы напускают, бабы, спасайся! Вот он суд праведный. Атас, сухир, помогите! Сейчас мочить начнут. Падлы, едрен катализмы! Бак стоял на прежнем месте, его упор расстреливал чудовище, но то и не думало падать. Оно медленно, неотвратимо приближалось. Трусва и балбе с горы не естественно удрал. Опак всё стрелял и стрелял, стрелял до тех пор, пока чудовище не вырвало у него из рук из рук железяки и не закатило за трещины. Он упал и сразу провалился в ятьму. Но ознаменовалось это мгновение ещё и другими событиями. "Это не я!" вопил изуродованный буба. Пипка добрался до плеча, усел споудобнее и взмякнул. Толпа замерла, как по команде. Кто где стоял, так и застыли. Головы одновременно повернулись к небу. Атуда послышался вдруг резкий неумолкающий треск. Над площадью взмётывая тучи пыли, разгоняя мусорные валы, наводя ужас и, по и поселяя в сердцах ледяное оцепенение, срывая шапки с голов и сбивая воздушной волной с ног, зависли четыре больших и четыре винтокрылых машины. Никто не видел таких прежде, разве что слышали от стариков. Да и то не все. Но это не меняло дела. пришла она кара небесная зависли над их головами те, кто их будет судить но пощады от них ждать не стоит машины медленно снижались в один миг площадь стала такой чистенькой которой её не видел никто и никогда будто сотня дворников с метлами прошлась по ней а следом проползла сотня поломоечек с тряпками в руках народ опомнился И трясущийся от страха разбежался кто куда. Только попаша Пуга висел на трибуне. Да к это собачёнок Пипка сидел у него на плече. Один не мог убежать, второй ничего не понимал. И вдобавок после попашеного кармана ему всё раем казалось. Правда, за бочками оставались ещё двое: чудовище и пакитрец. Но их не было видно сверху. Они притаились за опрокинутыми шираченными крышками. Чудовище приглядывалось и прислушивалось. Теперь ему стало понятно, кто-то рохтел в небе, там, возле дыры, ведущей в берлогу отшельника. Но и оно не знало, чего ждать от этих посланцев с небес. Думало, вот спустятся, выйдут, а там и видно будет, что к чему и что почём. Хитрец помалкивал, жался к холодному баку. Он только прочухался и не всё понимал. Машины не спустились на землю, повисли. Повесели, имея для на поднимая ещё больший ветер, почти ураганный, сорвались с места. Лишь одна осталась. Но и она приподнялась чуть повыше, сбросила маленький бочонок прямо в оеньках трибуны. Бочонок упал беззвучно. Из него что-то разлилось, растеклось и вдруг полыхнуло огнём. Стена пламени взмыла вверх и через секунду осела. Боковым зрением чудовище видело, что в посёлке повсюду, и справа, и слева, и в глубине что-то полыхает, горит, дымится. Но оно не могло оторваться от зрелища, которое лишало воли, притягивало к себе и вместе с тем вселяло в душу нечто большее, чем просто ужас. Посреди растекающегося огня стояла у тёсом бордовая трибуна, с привязанным к ней попашей пуга. Она медленно, но уверенно занималась. Языки пламени колыхались, то скрывая попашану фигуру от глаз, то открывая её. Истошно завижал совершенно не своим голосом кот собачёнок. Ему некуда было спрыгнуть, кругом бушевал огонь. Попайка! заорал вдруг пак и выскочил из-за укрытия. Попаня! Но дым уже застелил всё. Лишь пробивалось негромкое, еле слышное.